Когда отец от нас ушёл, я быстро понял, какую роль мне нужно играть дома. Моя работа состояла в том, чтобы развлекать, умасливать, восхищать, смешить других, успокаивать, угождать, в общем, быть шутом перед всем королевским двором. И эту роль я играл даже после того, как потерял часть своего тела. Собственно говоря, тогда я и стал её играть. Фенобарбитал исчез из моей жизни, как исчезло воспоминание о том, как выглядит лицо моего отца. Я на полной скорости ворвался в своё детство и вскоре научился быть в нём управляющим. Однажды в детском саду какой-то топоголовой ребёнок с размаху придавил мне руку дверью. После того, как у меня из глаз перестали сыпаться кроваво-красные искры, кто-то додумался сделать перевязку и отвезти меня в больницу. Там стало ясно, что я потерял кончик среднего пальца. Позвонили маме. По понятным причинам она приехала в больницу вся в слезах. Я встретил её стоя на больничной каталке. с гиганской повязкой на руке. И прежде чем она успела что-то сказать, влез со своей репликой: "Тебе нельзя плакать, я ведь не плакал". Уже тогда в этом был весь я исполнитель, развлекающий публику. И кто знает, может быть, я и Чендлера Бинга сыграл только потому, что придерживался этой линии поведения. Уже в 3 года я понял, что должен быть хозяином дома. Мне пришлось заботиться о матери, хотя мне только что отрезали палец. Наверное, ещё в возрасте 30 дней я усвоил, что если я зареву, то меня отправят в отключку, так что мне лучше не плакать. А ещё я понял, что всегда должен лично убеждаться в том, что все, и прежде всего моя мама, чувствует себя в безопасности и находится в полном порядке. Так или иначе, моя первая реплика оказалась чертовски хороша для карапуза, который стоял на каталке в полный рост, словно большой босс. С той поры не так уж много изменилось. Если вы дадите мне весь аксикантин, который я смогу выдержать, то я почувствую заботу, а когда обо мне заботятся, я смогу позаботиться обо всех остальных, выглянуть наружу и сослужить кому-то хорошую службу. Но без лекарств я чувствую, что просто растворяюсь в море небытия. Сие, конечно, означает, что я практически не могу быть полезным вообще и, в частности, полезным в отношениях, потому что я живу так, что просто пытаюсь доползти до следующей минуты, следующего часа, следующего дня. Это болезнь страха, лакрицы неадекватности. Капли одного наркотика, капли другого, а я уже в полном порядке. А когда ты накачен этим, то вообще ничего не чувствуешь. В старые добрые времена, то есть до 11 сентября 2001 года, детям, а также любопытным взрослым иногда разрешали заглядывать в кабину самолёта. Я впервые оказался в такой кабине, когда мне было около 9 лет. Меня так потрясли все эти многочисленные кнопки, внушительный вид командира корабля и вообще весь поток информации, который на меня обрушился, что я в первый раз за 6 лет забыл засунуть в карман руку с изуродованным пальцем. До этого я её никогда и никому не показывал, настолько мне было стыдно. Пилот заметил моё смущение и попросил меня показать руку. Сгорая от стыда, я вынул руку из кармана, после чего он сказал: "Вот смотри. Оказывается, у него не было точно такой же части среднего пальца на правой руке. Да у этого замечательного человека, у командира корабля, который знает, для чего нужны все эти кнопки, который понимает все, что происходит в кабине, и у него тоже не хватает части пальца. С того дня и до настоящего времени, а мне уже пятьдесят два годика, я больше никогда не прятал свою руку. На самом деле из-за того, что я много лет курил, люди часто замечали мой палец и спрашивали, что случилось. А еще из-за случая с дверью я получил возможность шутить на тему о том, Что уже много лет я не могу никому показать средний палец, и поэтому мне приходится подавать команду голосом. Да пошли вы на